Охранник, пожилой мужик с подозрительно красным носом, долго отказывался звонить врачу. Время было позднее. Что вам сказали про вашего друга? В который раз спрашивал он, вызывая у Луки тихое бешенство. Что он в тяжелом состоянии в реанимации, снова и снова отвечала Муня. Она больше не плакала, но глаза так и оставались на мокром месте, а голос дрожал. Вот когда очухается, вам позвонят и скажут: приходите. Вперёд протиснулся Горанин, заслонив с собой худенькую муню. Мужик, тебе сложно номер набрать? Просто позвони дежурному доктору, и мы от тебя отстанем. Охранник хотел было вновь завести старую песню, но взглянул в глаза Яру, сморгнул и потянулся к стоящему рядом телефону. Дежурный врач, пожилой, седой и невысокий, спустился в вестибюль и сердито оглядел посетителей. Куда такая толпа? Логинов ваш в реанимации, но стабилен. Ждите утра. А кто-то один может к нему попасть, уточнила Лука. Он должен знать, что мы здесь переживаем за него. Виталий демонстративно достал из кармана кошелек. Доктор поморщился. Уберите это. Настырные какие. Хорошо, но только на две минуты. Кто из вас? Ребята переглянулись. Лука, иди ты, предложил Хотьков. Ему будет приятно тебя увидеть. Она вспыхнула, покосилась на Яра. Что тот подумает? В глубине голубых глаз ведьмака плясали бешенята. Не было бы вокруг никого, как, стукнула бы его, а потом бы поцеловала. «Идемте, я дам вам халат и бахилы, сказал врач. Остальные ждите здесь. А что с ним? спросила Лука, пока шли в ординаторскую. Врач с удивлением посмотрел на нее. Вам не сказали? Нет, только про покушение и больницу, проникающие ножевые ранения в грудь и живот. Полицейские уже приезжали? Да, но на тот момент он был без сознания. А сейчас доктор пожал плечами. Лука судорожно смяла халат на груди. Вот и дверь палаты. Стены до половины стеклянные, ослепительный свет. Неужели можно умереть, когда так светит? Господи, о чем она думает? Саню она не узнала. У него было белое лицо, такое же ослепительное и холодное, как сияние ламп дневного света на потолке. «Две минуты, предупредил доктор, впуская ее в палату. Она подошла и остановилась у кровати. Логинов был весь опутан какими то проводами и капельницами, но дышал сам. В изголовье мерно пищал кардиомонитор, синим вектором отмечая линию жизни. Лука взяла Саню за руку, лежащую поверх накрывающей его простыни, сжала пальцы. Сань, ты, давай, держись. Ты нам нужен. Тебе нельзя умирать. Ты еще стольких людей не спас, не вылечил. Держись, миленький. Она почувствовала, что голос у нее дрожит, как раннее умони. В глазах защепало. Нет, плакать она не будет. Белые губы Логинова шевельнулись. Что? Ты что-то сказал? Лука наклонилась к нему. Повтори. Под нож скоро ляжет, бредит, подумала она, гладя его по плечу. Он уже был под ножом. Нерешительно оглянулась на дверь. Врач стоял на пороге, посматривая на часы. "Держись, Саня", решительно повторила Лука и, наклонившись, поцеловала его в губы. "Мы придем завтра". "Время", противным голосом напомнил доктор. В вестибюле ребята взволнованно обступили ее, расспрашивая. Перед уходом Лука выспросила у доктора всю возможную информацию и разрешение прийти завтра. Синие всполохи прошлись по стенам. В приемное чуть дальше привезли еще кого-то. Санитары спешно распахивали двери, доставали носилки, закрепляли на тележке. Лука заметила, что Горанин вдруг повел носом, будто принюхивался развернулся в сторону выхода. Санитары завозили носилки внутрь. Лица пациента Лука не разглядела. Пожилой водитель вышел из машины, похлопал по карманам, расстроенно покачал головой и направился к их подъезду. Зашел, крича с порога: "Степаныч, сигареток найдётся?" Ребята шедшие на выход столкнулись с ним. Лука споткнулась а порог, чуть не упала. Невольно схватилась за первого попавшегося. Вспышка. Окружающий мир исчез, а перед глазами появился догорающий дом и чьё-то чумазое лицо под странным головным убором. Забирайте ее побыстрее, как бы угарным не тронулась. Хорошо, что вы рядом оказались. Еще один младенец. Ну дела. Как еще один? У вас что ли есть уже один? Да вот С помойки везем маленькую, скинула, сука, какая-то. Действительно, сука. С ней все нормально будет? Согрели, главное, а то почти холодная была. Ладно, бывайте, мы поехали. Удачи. Вспышка. Пеленальный столик, на котором лежат два кулька. Рядом с каждым серая папка с какими-то бумагами. Неловкое движение, и обе папки оказываются на полу человек подбирает их, и, испытывая минутное замешательство, кладет на место. Вот только в том ли порядке, он и сам не знает. Извините, Лука отдернула руки от поддержавшего ее водителя скорой. В ту же минуту ее крепко подхватили подмышки и вывели на свежий воздух. Что случилось? тихо спросил Яр, ребята ушли чуть вперед. Лука махнула рукой, Перед глазами все еще стояли эти папки, и ни на одной не было фамилии. Потом, давай уедем. Мы домой, не задавая больше вопросов, сообщил Горанин остальным. Кого-нибудь подвезти? Спасибо, меня ведь с муни подвезут. Нам в одну сторону, отозвался Димыч. Лука старательно смотрела в землю. Пусть думают, что она расстроена увиденным в больнице. Нет, она, конечно, расстроена, но из колеи ее выбило именно видение из чужой памяти. Только что она случайно вытянула его из сознания водителя скорой помощи. Как в доме Эммы Виссенты это сделала с ней Этьена Придилова, правда, нарочно. В машине Яр осторожно взял луку за подбородок и, повернув к себе, произнес лишь одно слово. Что? Я попробую показать, замотала головой Лука. В горле стояли слезы. Не могу говорить. Она взяла его руки в свои. Нет, так не пойдёт. Распахнула куртку, прижалась щекой груди. От его тепла и стука сердца в душе чуть ослабла натянувшаяся болезненная струна. Лука закрыла глаза и попыталась вновь вызвать видение выпукла четко в подробностях. Горанин обнял ее. Она почувствовала, что он улыбается. Улыбается? Ты знаешь, мне все равно, правым или левым кульком ты была, сказал он. Главное, что мы встретились. Она подняла на него глаза. Всегда отрешенное выражение лица изменилось, будто его коснулся живописец волшебной кистью, добавляя красок углубляя тени, прорисовывая полутона. Я рад, что мы встретились. Его глаза улыбались. Поедем домой? Домой. Поедем домой. Такие простые два слова и такие важные. Яр никогда не оставался ночевать у Луки, и она не настаивала. Не стоит жиличке слишком испытывать терпение домовладелицы. Анфиса Павловна и так уже добра к ней без меры. Поэтому, когда Яр говорил домой, это значило в дом на болотах. Она молча взнула, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и открыла их только когда машина зарулила на участок